Ситуация, когда казачья семья разломана пополам, и в смертельной вражде оказываются то отец с сыном, то брат с братом в шолоховских рассказах, кажется, из иных времен почти навязчивой. Позже писатель Сергей Давлатов в повести «Зона» осмысленно не стал развивать сюжет о том, как он, будучи служащим лагерной охраны, охранял своего близкого родственника, а то, как у Шолохова получится, заметил Давлатов, в чем можно усмотреть некий элемент иронии. Спустя годы вся эта жуткая специфика гражданской войны сын на отца, брат на брата стала казаться чрезмерной, а то и надуманной, литературной. И, конечно, напрасно. В 1898 году в станице Каменской в семье зажиточного казака Макара Олейникова родился сын, которого назвали Николаем. Отец постарался дать сыну образование. Николай окончил 4 класса окружного мужского училища в 1916 году поступил в Каменскую учительскую семинарию. Дальше война, а в марте 18 года Николай Олейников записался добровольцем в Красную армию и в 2020 году вступил в РКПБ. В дни наступления Белых часть, где служил Олейников, была рассеяна. Он пытался спрятаться у себя дома, но собственный отец выдал его. Николая страшно избили и бросили в сарай, чтобы утром расстрелять. Он сумел выбраться. Выручил дед. После гражданской Олейников переехал в Бахмут, потом в Ростов, потом в Ленинград, в Москву. Стал литератором. Его стихи выходили в лучших советских журналах. Он написал несколько сценариев для кино, приобрел известность, вошел в литературную группу АБРУ «Объединение реального искусства», составив компанию Даниилу Хармсу, Александру Введенскому, Николаю Заболоцкому, Константину Вагинову, всех вместе их называли абориутами. Олейников занимался организацией детского радиовещания, в 1928 году стал редактором нового ежемесячного журнала для детей, опубликовав там лучшие сказки Корнея Чуковского и Бориса Житкова. И только многие годы спустя был обнаружен и опубликован страшный документ, касающийся Олейникова, протокол заседания по проверке нерабочего состава ячейки РКПБ при редакции ростовской газеты «Молот» от 15 июня 1925 года. В этом документе черным по белому написано, что Олейников во время гражданской войны на почве политических разногласий убил отца. Еще раз, поэт Николай Макарович Олейников, казачий сын, классик русской советской литературы, убил своего отца – почти как Игнат Бодягин из Шолховского рассказа, с той только разницей, что Олейников убил отца сам. Они, скорее всего, ровесники Бодягины и Олейников. Когда Игнат пошел на конфликт с отцом, ему было точно не меньше 14 лет, а то и все 16. И 6 лет он, как сказано в романе, ходил по миру. То есть ему было немногим более 20, а Олейникову 22. И даже история со спасенным Бодягиным ребенком каким-то болезненным образом рифмуются с огромной работой Олейникова по созданию жанра детской советской поэзии. 3 июля 1937 года Николая Олейникова арестовали. Он был обвинен в контрреволюционной деятельности и участии в троцкистской организации. Спустя пять месяцев его расстреляли. Вот вам и раскол в семье, и преданный сын, и Анафима, и убитый отец – и увенчавшая все это страшное, бессудная погибель. Знакомы Шолохов и Олейников, вероятно, не были, но вышли они из одного мира. Разница, впрочем, имелась. Олейников вспоминают, казачий мир ненавидел всем существом, считая его страшным и человеконенавистническим, а Шолохов любил. 12 мая Шолохов прибыл в станицу Вешенскую, Оттуда, по приказу окрпродкомиссара, он был направлен на работу в Букановскую. В этой станице он к тому времени еще не бывал. Почему его распределили не в Каргинскую? Если продинспекторы и продкомиссары оказывались среди своих соседей и знакомых, они неизбежно начинали давать тем или иным людям поблажки. Советское управление желало этого избежать. Несложно вообразить, что могло бы случиться, если б Шолохов попал в те места, где жил. Кружилин, Плешаков, Рубежный, Вешинская. Зашел к одним, заглянул к другим, а в третьем курине присмотрелись и говорят, «А ведь это ты, малой, сын своего отца, который мельницу купил за многие тысячи и владел ей? А жили вы у братьев Дроздовых, которые повстанцами командовали? Излишки, говоришь, тебе сдать? Или, а не ты ли, гражданин Продоинспектор, к нам на хутор Рубежный явился, отступая от красных?» И шел ты в обозе Филиппа Андреяновича Попова, повстанческого командира, а жил поначалу у него как родной сын Ась. Или а не приходитесь ли вы родственникам? Купцам Шулоховым, которые у нас в станице Вешинской, были наипервейшие богачи, породнившиеся, между прочим, с купцами Моховыми. Две эти фамилии многие годы тянули все соки из трудового казачества и крестьянства. Или вы однофамильцы? «А то, сдается, я вас видел в Моховском доме, когда там становились на постой добровольческие генералы, а Шолоховские и Моховские отпрыски генералам прислуживали и на стол накрывали. Путаю, говорите. А мне, сдается, что ничего я не путаю, а своими глазами видел вас. прошло милой, считанные три года». В общем, повела судьба Михаила Шолохова прямо к будущей жене, а также к сюжетам и персонажам Тихого Дона, которых ему еще предстояло описать. Что до Каргинской, туда назначили шолоховского сокурсника по фамилии Турыгин. Маститый писатель Шолохов на встрече с молодыми литераторами скажет, «Я требователен к молодежи, у меня есть к тому основания. В 17 лет в этих степях я уже стоял во главе прудотряда в 216 штыков». Штыков и сабель в подчинении у него не было, приукрасил. Хотя неточная цифра 216... Придавала сказанному достоверность. Но про 17 лет правда, и подчиненные у него действительно были, и ответственность нес он неслыханную. Не всякий в состоянии представить, как вообще в 17 лет можно было не просто заниматься серьезной и крайне рискованной работой, но и в иных ситуациях вершить человеческие судьбы. Но тогда случалось, подростки взрослели быстрее, чем их родители успевали в новой жизни разобраться. В 17 своих лет Михаил Шолохов... Сначала будто бы нагнал отца, а потом и перерос. Сложное детство сироты при живых родителях и огромном дедовском наследии, четыре гимназии, Москва, Богучар, бесконечные переезды по станицам и хуторам, сотни знакомств, жизнь в дюжине разных семей от священников до повстанческих командиров, недолгая пора достатка после покупки отцом мельницы и вся последующая кровавая круговерть шолоховскую юношескую память, как волшебный шар качни, и с одной стороны явятся белогвардейские генералы, с другой — махновцы, с третьей — красноармейские полки, а ведь еще и театр у него был, и первые драматургические опыты, и актерская работа, и гастроли по хуторам, и в те же самые дни, недели, месяцы он с чоном колесил по степи, дежурил на колокольне, и голод был, и мор, и погони, и перестрелки. Господи, чего только не случилось с ним вокруг него — в его сердце, к 17 годам. Вспомним еще раз рассказ «Продкомиссар». «В округ приезжал областной продовольственный комиссар». Говорил, торопясь и дергая выбритыми досине губами. «По статистическим данным, сверенного вам округа, необходимо взять 150 тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного «Продкомиссара» как энергичного предприимчивого работника. Надеюсь». «Месяц сроку. Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру. Во как!» Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко. злосно укрывающих расстреливать!» Головой голоостриженный кивнул и уехал. В Каргинскую продинспектором поехал Турыгин. Тур – дикий бык, а Бодягин – который бодается. Так незамысловато из реального Турыгина получился литературный Бодягин – Ну и сам Шолохов упирался вихрастой головой. Как все выглядело на деле, его снабдили винтовкой, двумястами пятюдесятью патронами и комбинезоном красно-кирпичного цвета. Сапоги не выдали, их не было. Поэтому продинспектор первое время работал босиком в комбинезоне и босой. Сначала продинспектор должен был провести обмер участков и прикинуть, какой с надела получается урожай – следом провести разъяснительные работы с населением, объяснив им принципы единого натурального налога. Затем этот самый налог собрать. Здесь и начиналось самое сложное. Сплошь и рядом его пытались обмануть и часть урожая не додать. Одни давили на жалость, указывая на бесчетные детские рты или престарелых родителей. Другие коротко отвечали «нету, ищи». Третьи пытались запугать, гнали со двора, «могло и до драки дойти». Банды продолжали кружить по округе, и при заходе очередного атамана в Букановскую на квартирку, которую снял Шолохов, указал бы, если не первый, то третий прохожий точно. С мнимой высоты нынешних времен шолоховская работа может показаться не самой чтимой, хотя смысл ее ясен. В Советской России надо было восстанавливать производство, запускать и прежние заводы с фабриками, и главное, строить новые в огромном количестве – Одну интервенцию отразили, следующей было не избежать. Страна должна была совершить гигантский производственный рывок, иначе ее ждали в самом прямом смысле порабощения и распад. Для всех великих задач требовалось неслыханное количество пролетариата. Миллионы крестьян перемещались в города, чтобы освоить новые рабочие профессии. Тем временем пролетариат, а также инженеров и всех прочих служащих надо было чем-то кормить. Не взваливая на хлеборобов непосильных задач, страна не спаслась бы. Она выжимала из крестьян все соки, чтобы жить, двигаться, побеждать. Если хлебороб налог не сдавал, на него имелось управа. Продовольственная тройка в составе председателя Окрисполкома и представителей Окркома РКПБ и Окрпродкома. Задача была не потерять ни пуда. Работали с маниакальным упрямством. Обмер сделали? Сделали. Сколько с такой величины посевных площадей должно быть сдано урожая? Столько-то. Что хочешь делай, хоть землю рой когтями, а сдай. И сдавали. Какие качества должен был Шолухов иметь для своей работы? Жесткость, упрямство, последовательность, честность. Но вместе с тем, чтобы сразу в раздор с местным населением не войти, Еще и обходительность и наблюдательность. А то утром выйдешь на работу, а тебе тюк по затылку мотыгой, и отгулял Миша. Как в шолоховском рассказе «Чужая кровь». Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости. Лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами проткомиссар, Под желтеньким пушком усов возле губ стыл ини и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка глубокая и строгая. В Букановской нет-нет, да и спрашивали, а лет-то те сколько, комиссар? Отвечал двадцать. себе и срисовал в рассказе белокурый с колючими глазами мальчишка. Едва ли не первым знакомым Шолохова в Букановской стал Петр Яковлевич Громославский, Будущий тест, отец его жены, дед его детей. В ту пору было Громославскому 52 года. Говорил он под стать фамилией своей Басом, рост его был под метр 90 и сложение соответствующее. Происходил Петр Яковлевич из хутора Краснокутского. Окончил усть Медведицкое епархиальное училище, а в Букановскую попал в 1890 году. Молодой учитель, 20 лет от роду, приехал сюда преподавать. От первого брака у него осталось два сына, Виктор и Василий, от второго сын Иван и четыре дочери. Старшая Мария, следом Лидия, Анна, Полина. Второй женой его стала купеческая дочь Мария Федоровна Шорникова. В приданное за нее отец дал 300 рублей денег и на две комнаты полную обстановку. С 1908 по 1915 Громославский был атаманом станицы Букановской, его трижды переизбирали. Обученная еще в детстве грамоте жена руководила местной почтой, получая хорошую зарплату. Громославские держали три пары почтовых лошадей и нанятого емщика. Жили они уже не на казачьей, а на городской манер. Дом их был лучшим в станице, с парадным крыльцом, второе крыльцо выходило во двор. Обогревало дом несколько печей, посему имелся теплый коридор, в казачьих куренях о таком и помыслить не могли». В зале висела хрустальная люстра, лепнина на потолке, диваны, кресла, наконец, настоящая большая библиотека. Все это говорило о достатке и высоком уровне. С 1916 года отец семейства помогал жене на почте и служил псаломщиком в Бухановской церкви. Семья была верующая, в доме имелось, как отмечали все множество икон, но когда к ним комиссар Малкин заселился... В отданной ему комнате иконы пришлось поснимать. Поначалу Петр Яковлевич пытался выдержать нейтральную позицию, но, осознав, что новая власть явилась надолго, выбрал сторону большевиков. В 1919 году Громославский добровольно вступил в красную Слащевско-Кумылжинскую дружину, причем одного из сыновей Ивана привез с собой. У старших от первого брака сыновей Василия и Виктора, давно уже отделившихся и отучившихся в духовных семинариях, были иные взгляды. Мы видим привычный раскол посреди семьи, но в редкой форме. Молодые чаще шли за красных, старые за белых, здесь же наоборот. Летом 19 -го года Петра Громославского арестовали белые. Как уверял позже Шолохов, ему дали 8 лет каторги – Но так как ссылать на каторжные работы его было некуда, отправили в новочеркасскую тюрьму, откуда он, освобожденный красными, вышел в начале 2020 -го года. Белогвардейской документации не сохранилось, и подтвердить Шолуховскую версию мы не можем. По воспоминаниям букановских старожилов, Громославский вернулся вскоре после ареста, его бы даже до Новочеркасска не успели довести за это время».